Глава одиннадцатая Через пару минут я вышла из комнаты и заметила, что внизу стихла музыка. Ни криков, ни топота, ни диких танцев. Видимо, дом пустел. Спускаясь по лестнице, услышала девичий разговор. «А я как дура за ним! Два года бегаю, бегаю!» пропищала, кажется, Оксана и пустилась в слезы. «Да хватит тебе рыдать из-за него!» Завтра в универ с опухшими глазами пойдешь. Да и плевать, на все плевать. На себя в том числе. Я хочу разобраться, что у него внутри, понимаешь?» Она снова завыла и сквозь слезы продолжила. «Ты сегодня была свидетелем его отношения ко мне. Я кричу, надрываюсь, он молчит. Если я говорю шепотом, спокойно, он тоже молчит. Ему плевать на все». «Я... я как будто не с человеком разговариваю, а с манекеном. Вчера говорю, Егор, а давай квартиру снимем, будем вместе жить». Он отвечает «давай». Я ему «ой, нет, наверное, пока не потянем, аренду за помещение подняли». А он мне «хорошо». После небольшой паузы Оксана на выдохе повторила «хорошо». Вот и весь разговор, как всегда. Он вообще не слушал, что я говорила. Уверена, даже не вникал, что я говорила про то, чтобы съехаться. Он там, в себе, никогда не спросит, как прошел мой день, все ли хорошо на работе. Он такой холодный стал, Алёнка. Ну, не души ты его своей ревностью, дождешься, что бросит. Да и ты знала, с кем начинаешь встречаться. Он не Стас Михайлов, чтобы засыпать тебя комплиментами, и не из тех гребаных романтиков, которые будут водить тебя за ручку и дарить цветочки. Не нравится, как к тебе относятся? Тогда вперед к Пронину. Тот на тебя еще в старших классах глаз положил. Будут тебе и колечки, и цветочки, и прогулки под луной». «Фу, Гуля, ты в своем уме! Проня, этот пиджак с залезными волосами!» «Ну, знаешь, — фыркнула Алена, — пиджак пиджаком, а через годик-то, глядишь, и деньги неплохие будет зарабатывать». «Вот сейчас институт закончит, на работу устроится. Кем там, инженером будет? С его-то мозгами его светлое будущее ждет. А твой, эх, гол как сокол!» Засмеялась Алена. «Да, сейчас у него не самое лучшее положение. Но ведь когда Егор Невера кончит, тоже устроится на работу. Угу. И будет пахать несколько лет, как проклятый, чтобы долги раздать». «О, вот ты где!» Я вздрогнула от голоса за спиной. По лестнице спускалась Рита. «А я тебя в твоей комнате искала. А я в туалете была». Мы с Ритой спустились на первый этаж. Оксана заметила меня и проводила до входной двери злобным взглядом. Мы еще недолго постояли на улице. Рита познакомила меня с тремя старшекурсницами из нашего универа, которые были одногруппницами Сокола и Цыпы. Я поблагодарила ее за веселый вечер и отправилась домой. Черный опель стоял у соседнего дома, а рядом с ним как раз было свободное местечко. И я подумала, почему бы мне тут не припарковаться. Утром я проснулась до будильника. Окно выходило на восток, и уже ранним утром комнату залил солнечный свет. Эх, прошлая я, Мира, Мирочка Коваленко, сейчас бы точно вышла на балкон, раскинула руки в стороны, вдохнула утреннего воздуха. Затем закрыла глаза и с улыбкой обратилась к солнцу. Я так всегда делала. Могла идти по улице и улыбаться прохожим. Любила дарить хорошее настроение людям. В кафе оставлять чаевые. Не забирать сдачу в такси. Придержать двери соседям. Помочь какой-нибудь бабуле прочесть ценники на продуктах. Перевести через дорогу школьника. Положить пару сотен в ящики для пожертвований. Хотела стать самым лучшим хирургом, лечить людей, чтобы они жили и радовались этой жизни. Замечала все вокруг и никогда не проходила мимо чужой беды. Господи, и все это пропало. Я перестала замечать тех, кому нужна помощь. Прохожу пешеходный переход быстро, не дожидаясь школьников или стариков. Больше не хочу становиться врачом, ведь без желания спасти жизнь Я ее не спасу, я хочу спасти себя, похоронить сокола, а вместе с ним и прошлое.